Глава 6. Счастье – не личное дело. Мы видели, что наши страдания связаны со страданиями предков, близких людей и с самой планетой. Поэтому мы знаем, что счастье – тоже не наше личное дело. Если мы способны дышать счастливо, то можем предложить своим предкам насладиться дыханием с помощью наших легких. Если мы умеем наслаждаться ходьбой, Можно пригласить предков прогуляться нашими ногами. Когда молодой человек говорит своим родителям «моё тело – это моя жизнь», я могу делать с ним всё, что захочу, он прав лишь отчасти. Он не видит в себе продолжение своих родителей и прародителей. Это тело не только ваше. Это также тело ваших родственников. Это коллективный продукт вашей нации, народа, культуры и предков. Так что вас нельзя назвать отдельным индивидуумом. Вы отчасти коллективное явление. Многие люди испытывают огромные непреодолимые страдания и не знают, как положить им конец. Немало и тех, чьи страдания начинаются в очень юном возрасте. Так почему же в школе нас не учат справляться со страданиями? Когда ваши страдания настолько велики, вы не способны сосредоточиться, Вам трудно учиться и управлять своим вниманием. Боль каждого из нас влияет на других людей. Чем лучше мы учим друг друга искусству правильно страдать, тем меньше в мире будет совокупных страданий и тем больше счастья. Внимательность взаймы. Бывают времена, когда страдание настолько велико, что требует признания больше, чем одного человека. Когда трудности грозят захватить нас целиком, мы нуждаемся в помощи. Чтобы распознать и принять всю массу страданий, мы можем позаимствовать коллективную энергию внимательности у группы практикующих. Когда боль кажется непреодолимым препятствием, полезно научиться находить опору в других людях. Если мы сможем посидеть вместе, и позволить коллективной энергии внимательности распознавать и принимать нашу боль, мы станем каплей, которая падает в реку пробужденной энергии, и почувствуем себя гораздо лучше. Вероятно, нам ничего не придется делать и даже говорить. Мы просто отдаем свою боль в объятия коллективной энергии внимательности. Иногда нам придется обратиться к кому-то напрямую и попросить о помощи. Иногда это очень трудно сделать. Но другие люди наверняка захотят помочь, стоит лишь попросить их. Если страдают наши близкие, то лучшее, что можно сделать, это предложить им помедитировать вместе с нами, сидя или при ходьбе. Так мы передадим им свою энергию осознанности и покоя. Это поможет им успокоиться и принять страдания, чтобы затем ходить, сидеть, сосредоточенно дышать и заботиться о плачущем ребенке внутри себя. Мы здесь для тех, кто печалится. Когда вы кого-то любите, вы хотите предложить ему все, что способно сделать его счастливым. В соответствии с этой практикой, самое ценное, что можно подарить любимому человеку, это ваше присутствие. Как вы можете любить, если вас нет рядом? Чтобы любить, вы должны присутствовать. Это и есть практика. Очень часто ваше тело находится в одном месте, а ум в другом. Вы блуждаете в своих мыслях, заботах и опасениях. Для другого человека вас нет. Так что вдыхайте и сосредоточьтесь на вдохе. Вы возвращаете ум домой, в свое тело, и обретаете подлинность. Просто быть здесь – самая важная часть практики. Когда вы действительно присутствуете, Вы можете пойти к любимому человеку, посмотреть ему в глаза и сказать «Я здесь для тебя». Самое ценное, что вы можете предложить своим близким, это ваше присутствие. Его не купить в супермаркете. Коллективные страдания, коллективная радость. Когда люди собираются вместе и производят энергию осознанности, концентрации и сострадания, рождается благотворное коллективное сознание. Это очень полезно. Однажды я выступал в Германии перед тысячей слушателей. Среди них были четыре молодые матери, которые время от времени кормили грудью своих детей. Малыши пили грудное молоко и одновременно впитывали коллективную энергию покоя. Когда произошли теракты 11 сентября 2001 года, я был в Калифорнии и готовился выступить с публичной речью. Конечно, новости потрясли всю американскую нацию. Энергия гнева и страха была огромна, и я ощущал ее. Очень опасно неосознанно позволять такой энергии проникать в нас и причинять вред. Поэтому лекция, которую я прочитал той ночью, была посвящена успокоению сильных эмоций. Когда целое сообщество боится или злится, возникает энергия, которая обладает большой мощью и появляется желание нанести ответный удар. Но действие, совершаемое под влиянием коллективной энергии гнева и страха, не может быть правильным. Слишком легко начать разрушительную войну. Найдите безопасное место в токсичной среде. Если люди вокруг вас практикуют сострадание, они будут мудрее и счастливее не только по отдельности, но и все вместе. Объединение нашего опыта и идей производит коллективную мудрость, которая зачастую бывает глубже, чем простая сумма ее частей. Без сообщества человеку сложнее что-либо изменить. Если вы работаете в больнице, клинике или в любом другом месте, где вам приходится ежедневно практиковать сострадание к находящимся в критическом состоянии людям, вы знаете, присутствие коллег – способных поддержать вас в этой практике, создает мощный исцеляющий эффект. Хорошая окружающая среда позволяет проявить лучшее в человеке. Токсичная среда выявляет наши самые дурные наклонности. Каждому нужна опора в виде внимательного сообщества. Где бы мы ни находились, мы можем объединиться, чтобы создать целительную среду. Внимательными сообществами могут быть и семья, и школьный класс, и коллеги. Когда мы встречаемся и все вместе наслаждаемся практикой осознанного дыхания, мы производим мощную коллективную энергию внимательности и сострадания. Многие из нас постоянно находятся в токсичных условиях взаимных подозрений, конкуренции, жадности и ревности. Мы потребляем среду как пищу, и в нас проникают все ее элементы, и полезные, и вредные. Вы можете оказаться в негативной среде, покинуть которую не позволяют потребности вашей семьи или финансовые ограничения. В этом случае есть шанс стать двигателем перемен к лучшему. Начните с создания собственной безопасной гавани, даже если это всего лишь один угол комнаты или письменный стол. Есть также полезные сообщества в интернете, к которым можно присоединиться. Не теряйте надежду. Попробуйте жить так, чтобы проявление сострадания было возможно в любой ситуации. Подавайте пример. Даже если он небольшой, другие люди могут ему последовать. Лучший способ помочь другим в преодолении страха, зависимости или насилия – показать, что есть другие пути. Если любовь переросла в ненависть, вы можете превратить мусор этой ненависти в своего рода компост, чтобы снова распустился цветок любви. Коллективное действие. Когда группа встречается и начинает практиковать внимательность, вместе дышать и ходить, совместно выполнять какую-нибудь полезную работу ради уменьшения страданий в мире, эти общие позитивные действия бывают очень мощными. В коллективной деятельности вы заметите и индивидуальный аспект. Есть те, кто сидит не так, как остальные. Есть те, кому легко сосредоточиться, а кто-то нуждается в поддержке. В коллективе мы видим индивидуума, а в индивидууме – коллектив. Не бывает абсолютной индивидуальности и абсолютного коллектива. Все, что можно сделать, чтобы уменьшить страдания в обществе и в мире, буддисты называют правильным действием. Отправляясь в супермаркет, вы можете сделать выбор, практиковать правильные действия или нет. Некоторые из продуктов на прилавке изготовлены руками детей, у которых нет возможности ходить в школу. Некоторые вещи состоят из материалов, которые могут оказаться вредными. Каждый из нас – часть общего целого, и даже индивидуальные решения о том, какие продукты покупать, влияют на коллективное сознание. Помню, как однажды пошел с детьми в хозяйственный магазин. Там мы пересмотрели все товары. Нам нужно было всего несколько гвоздей для одного проекта, и мы заранее договорились друг с другом, что больше ничего не станем покупать. Мы провели в магазине более часа, разузнали о происхождении и составе каждого предмета на полках и не купили ничего, кроме горстки гвоздей. Мы превратили это в специфический вид групповой деятельности. Нет необходимости тратить целый час на покупку одного единственного предмета. Но вы почувствуете себя намного счастливее, если будете уверены, что вещи в вашем доме не пронизаны болью детского труда или ядом химических удобрений. Наша территория – весь мир. Мы полагаем, что несем ответственность только за свои страдания и счастье. Но наше счастье увеличивает общее счастье мира. А наши страдания – это и страдания всех остальных существ. Во Вьетнаме часто рассказывают буддийскую притчу о Маре, демоническом персонаже, который считается олицетворением запутанности, привязанности и отчаяния. О том самом Маре, которого Ананда не хотел впускать в пещеру Будды. Это народное предание гласит, что до просветления Будды, когда мир находился под властью Мары, «Было много войн и насилия. Люди очень страдали. Но они напоминали друг другу. Если есть Мара, то есть и Будда. Не надо беспокоиться. Рано или поздно Будда появится». В тот день, когда Будда стал просветленным, он сидел очень тихо. Маре стало любопытно. Кто этот парень, сидящий так тихо? Мара не беспокоил Будду. Он просто позволил Будде сидеть». Завершив медитацию, Будда поднялся и начал ходить, осознанно, свободно и спокойно. Мара спросил, «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Будда отвечал, «Я вижу, что Земля — великолепное место. Здесь очень красиво. Здесь прекрасны раннее утро, день и вечер. При виде этих чудес я наполняюсь счастьем. Мне не нужно никакое имущество или богатство. Я ни в чем не нуждаюсь». «Все, чего я хочу, это спокойно сидеть и ходить по этой замечательной планете». Мара подумал, что это неплохая просьба. «Хорошо. Можешь сидеть столько, сколько хочешь и ходить столько, сколько хочешь», — сказал он. Через несколько дней Будда снова заговорил с ним. Он сказал, «У меня есть несколько друзей. На самом деле у меня 1250 друзей». И все они хотят сидеть и ходить, пребывая в осознанности. Можем ли мы найти здесь место, чтобы сидеть и ходить внимательно и мирно?» Мара согласился. «Конечно, если ты просто сидишь и ходишь, это нормально. Сколько места вам нужно для практики сидячей медитации и медитации при ходьбе?» Тогда люди еще не придумали никаких причудливых измерительных приборов. Будда ответил. «У меня есть три монашеских одеяния. Если ты согласишься, я сниму внешнюю накидку и подброшу ее в небо как можно выше. Тень, что упадет на землю от моей накидки, обозначит то место, где мы будем сидеть, ходить и жить осознанно». Мара кивнул. «Ну что ж, вряд ли оно будет шире ближайшего поля. Хорошо так тому и быть». Будда свернул свою накидку и подбросил ее. Она взлетела очень-очень высоко. В небе она развернулась во всю ширь, и тень от накидки покрыла всю планету. С тех пор Будда и его ученики ходили по всей земле, практикуя сострадание и внимательность, помогая людям меньше страдать. Мы все имеем право делать то же самое на этой планете, уменьшая страдания и увеличивая счастье. Земля не только территория Мары, но и территория Будды. Искусство счастья. Суть нашей практики можно описать как превращение страдания в счастье. Это несложная практика, но она требует развития внимательности, концентрации и мудрости. Прежде всего мы должны прийти домой, к самим себе, помириться со своим страданием, отнестись к нему нежно и глубоко, заглянуть в корни нашей боли. Эта практика требует, чтобы мы освободились от ненужных, бессмысленных страданий. Избавились от второй стрелы и внимательнее присмотрелись к своим представлениям о счастье. Наконец, нам необходимо ежедневно подпитывать счастье, относиться с благодарностью, пониманием и сочувствием к самим себе и к тем, кто нас окружает. Мы предлагаем эту практику себе, своим близким и всему сообществу. Вот в чем заключается искусство страдания и искусство счастья. С каждым вдохом мы облегчаем горе и приносим радость. С каждым шагом расцветает цветок прозрения.